Глава 77. Ярко пылавший фон стремительно менял свои цвета, а в ушах Мэнсона стоял все нарастающий свист. Его тело содрогалось от ужасной вибрации, казалось, оно вот-вот разорвется на части. Внезапный всплеск звуков, запахов и ощущений резко ударил по всем органам чувств. Мэнсон громко вскрикнул и открыл глаза. Открыл и тут же прикрыл их руками. Даже слабый свет раннего утра показался ему ослепительным. Он сделал первый вдох и сразу зашел с хриплым кашлем, как будто хватил ядовитых паров. Ветер пошевелил листья кустарника, заставив Менсона схватиться за уши. Через какое-то время боль и мучительное давление на все части тела начали отступать. Менсон полежал под навесом, пока не почувствовал себя лучше, потом осторожно открыл глаза. Первым, что он увидел, было лицо Аюпы. На нем, обычно суровом, читалось нескрываемое облегчение от того, что Мэнсон возвратился. «Сколько же я отсутствовал?» Полушепотом спросил Мэнсон. «Долго, Жефа», — ответил Аюпа. «Так долго, что это опасно даже для опытных ночных охотников. Я уже и не надеялся, что ты сумеешь вернуться». «А что же...» — Мэнсон закашлялся, прочищая горло. «Я что, мог остаться там навсегда?» «Это еще полбеды. Ты мог раствориться среди звезд». «Такое бывает», — сказал Аюпа. «Спроси Томила. Когда-то он сам едва не растворился. Нам с трудом удалось возвратить его пустое тело, и потом он еще две недели лежал в темном мешке, пока не возвратился весь». Стоявший рядом с Аюпой Томил утвердительно кивнул головой. «А где все остальные?» — спросил Джефф, оглядываясь по сторонам. «Кроме Аюпы и Томила рядом никого не было. Все давно разошлись и отдыхают». «Понятно», — тупо кивнул Мэнсон. «Ты с кем-то дрался?» – спросил Аюпа. «Твой лоб разбит, а на ногах солдатские ботинки». «Это ботинки Тьери», – пояснил Мэнсон и, сообразив, что Аюпе это ни о чем не говорит, добавил. «Тьери был мертв, и я снял с него ботинки». Аюпа и Томил переглянулись. «Без ботинок было нельзя, потому что из пушки сыпались раскаленные поддоны и прямо мне под ноги. Вот, смотрите». Мэнсон показал ожоги, которые остались у него на лодыжках. «Такова суть их людей, Жефа». «Развел руками Аюпа. Ты мог выбрать любое подходящее для тебя место. Мирные торговые суда, большие красивые станции. Но ты оказался в самом пекле совершенно чужого для тебя конфликта. Драка — это ваш образ жизни. Образ жизни злых людей». Аюпа тяжело вздохнул и, повернувшись к Томилу, сказал, «Проводи его до хижины. Пусть он отдыхает». Старик повернулся и вышел из-под навеса. Джеф проводил его взглядом, и поднялся на ноги. «А так кажется, жмут», — подумал он, осторожно ступая следом за Томилом.